чтобы при этих условиях он мог заснуть покойно, но под влиянием усталости, бессонной ночи и выпитого вина он заснул крепко и спокойно. В пять часов скрип отваренной двери разбудил его. Он вскочил и оглянулся. Кити не было на постели подле него, но за перегородкой был движущийся свет, и он слышал ее шаги. «Что? Что?» — проговорил он с просонья. «Китти!» «Ничего», — сказала она со свечой в руке, выходя из-за перегородки. «Мне не здоровилось», — сказала она, улыбаясь особенно милою и значительной улыбкой. «Что? Началось? Началось!»